«Проклятие! Ну, почему я не могу просто рожать руку?» Его живые пальцы судорожно ковыряли пластмассу. Крышка кнопки ручного отсоединения протеза расплавилась. Ногти Монка царапали вспенившийся пластик. Наконец крышка открылась. «Слава богу!» — Монк просунул палец внутрь. «Монк!» — послышался слабый крик Лизы. Он указал рукой в сторону берега. «Он доплывет, а им придется слететь без него». В отверстии люка появилась Лиза, она стояла на коленях, ветер трепал ее волосы. Монг прочел на ее лице отчаяние, но альтернативы не было. Нащупав пальцем кнопку, он, что и силы, надавил на нее, и протез отсоединился от руки. Монг полетел вниз, отскочил от поверхности воды, словно брошенный плоский камешек, затем скрылся в глубине. Работая здоровой ногой, он вынырнул. Казалось, вторую его ногу в районе лодыжки проткнули насквозь с раскаленной кочергой. С трудом держась на поверхности, Монг проводил взгляд на морскую стрелу, которая стремительно несла с полагуни, спеша к расселине в скале, ведущей в открытое море. Райдер не колебался ни мгновения. Он понял, какую жертву принес Монг. Когда вверху прогремели последние взрывы, Монг поднял взгляд. Огромная сеть падала на него. Он оглянулся. В противоположном конце лагуны сеть уже накрывала пылающим саваном владычицу морей, начав с кормы и продвигаясь к носу. Через считанные секунды круизный лайнер оказался полностью накрыт сетью, подобный дельфину, запутавшемуся в рыболовецком тралле. И сеть продолжала падать, надвигаясь на монг. У него не было никакой надежды добраться до берега. Ближайший находился в пятистах ярдах. Монг снова перевел взгляд вперед. Там морская стрела оторвалась от воды, взмыла в воздух, несясь к трещине в вулканической породе. Они успеют. Эта мысль помогла Монгу успокоиться, когда гигантская сеть, наконец, обрушилась на него, утяжеленная стальными тросами и промокшими насквозь канатами. Она потащила его вниз, вниз, вниз. Монг попытался пробраться сквозь нее, вынырнуть на поверхность, но мешала перебитая нога. К тому же сеть сложилась сама на себя, он не мог найти дорогу. Вдалеке горели огни круизного лайнера. Монг сожалел только об одном. Он не сдержал обещания. Он поклялся к что возвратится с этого задания живым и невредимым, и поцеловал пенелопу, давая ту же самую немую клятву. Простите меня. монк протянул руку вверх, моля о спасении. Пальцы его нащупали в сети дыру. Культей другой руки Монг как мог расширил дыру и отчаянно заработал обеими ногами, не обращая внимания на боль в правой щиколотке, и, извиваясь, он начал выбираться из сети. Но тут что-то ударило его по раненой ноге, обвелось вокруг щиколотки и силой дернуло. Кость заскреждала о кости. Волна боли разлилась по всей ноге и дальше по спине. Выдохнув остатки воздуха, Монг посмотрел вниз. Вода рассветила огоньками, которые стекались к нему со всех сторон. Мускулистые щупальца обхватили его, обвивая пояс, стискивая грудь. Похожая на резину конечность ударила по лицу, по тем самым губам, которые произносили слова клятвы, поцеловали ребенка. Огоньки мерцали вокруг, а Монка утягивала все глубже, глубже, глубже. Он устремил взор вверх в последний раз. Когда огни круизного лайнера растаяли над ним? Монк послал свое сердце двум женщинам, составлявшим смысл в жизни. — Каэт! — и пенелопе. — Я вас люблю, люблю, люблю. Шесть часов пять минут. На заднем сиденье морской стрелы Лиза, прижав колени к груди, плакала. Сьюзан сидела рядом, обняв ее за плечо. Никто не произнес ни слова. Борясь с порывами ветра, райдер вел морскую стрелу над открытым морем. Остров Пусат медленно растворялся позади. Ураган швырял маленькую лодку, словно листок, сорванный осенним ветром. С сопротивляться им было бесполезно. Гидроплан послушно летел на север, подчиняясь шквалу. Радио молчало, шальная пуля разбила приёмник. Солнце всходит, — пробормотала Сьюзен, выглянув в иллюминатор.